Глава 17. Всё на этом континенте совершается с большим размахом. Климат здесь суров и в жару, и в стужу, виды великолепны, грозы и громы внушают ужас. Общественные возмущения потрясают саму конституцию. Наши собственные промахи, наши проступки, наши потери, наш позор, само наше падение здесь разрастаются до невиданных прежде размеров. Лорд Карлайл в письме Джорджу Селвину, 1778 год. О самом важном месте на юго-востоке Соединенных Штатов кричат сотен крыш ветшающих амбаров по всем Джорджии и теннесси вплоть до самого Кентукки. На дороге, петляющей через лес, Спутник вдруг проезжает мимо прогнившего красного амбара с надписью масляной краской на крыше «Посетите Рок-Сити! Восьмое чудо света!». А на стене обваливающегося коровника неподалеку большими белыми печатными буквами стоит «Увидеть семь штатов из Рок-Сити! Чудо света!». Все это заставляет водителя поверить, что Рок-Сити за ближайшим поворотом, а вовсе не в дне пути на Сторожевой горе, которая стоит у самой границы Джорджии и в нескольких милях к юго-востоку от Чатануги в штате Теннесси. Сторожевую гору нельзя назвать горой в буквальном смысле слова. Она напоминает огромный возвышающийся над равниной холм с плоской вершиной. Когда в эти края пришли белые, здесь жили Чикамауга, одно из племен Союза Чироки. Индейцы Чикамауга называли гору Чатотонуги, что тогда переводилось как «гора, которая поднимается на полпути до небес». В 30-х годах XIX века законодательный акт Эндрю Джексона о перемещении индейцев изгнал законных владельцев с их земель, и солдаты США – Вынудили их всех до единого, кого смогли поймать, пешком отправиться за тысячи миль на новые индейские территории. Туда, где со временем возникнет Оклахома. Чоктоу, Чикамауга, Чироки, Чиксоу отправились по дороге слез. Акт незапланированного геноцида. Тысячи мужчин, женщин и детей умерли в этом пути. Но с победителем не поспоришь. Легенда гласит, кто владеет сторожевой горой, тот владеет всей страной. В конце концов, это ведь было священное место, к тому же боевая высота. В гражданскую войну, войну штатов, тут гремело сражение, битва над облаками. Это был первый день битвы, а потом силы янки сделали невозможное. Не получив приказа, хлынули через миссионерский хребет, и захватили гору. Север захватил Сторожевую гору, и Север выиграл войну. В недрах Сторожевой горы скрываются туннели и пещеры, многие совсем древние. Сейчас они по большей части заложены, впрочем, некий местный бизнесмен все же откопал подземный водопад, который назвал Рубиновым. Попасть к Рубиновому водопаду можно на лифте. Это аттракцион для туристов, хотя главной достопримечательностью все же остается вершина Сторожевой горы, а именно Рок-Сити. Рок-Сити начинается декоративным садом. Посетители идут по тропинке, которая ведет их среди камней, под камнями, над камнями, между камнями. Они бросают зерно в загон для оленей. Переходят подвесной мост и заглядывают в бинокли. Стоимость просмотра четвертак, чтобы увидеть обещанный вид на семь штатов, который открывается в редкие солнечные дни, когда воздух совершенно чист. А оттуда, словно падение в странный ад, тропа уводит посетителей, а их тут ежегодно бывает миллионы, в подземные пещеры где на них смотрят подсвеченные черным куклы, расставленные в диорамах по волшебным сказкам. Покидая это место, посетители уходят озадаченные, не понимающие, зачем они сюда пришли, что, собственно, они тут видели и хорошо ли вообще провели время.